Насак. Этот исторический алмаз получил свое имя по названию индийского города н а ш и к расположенного на реке г о д а в а р и в 160 километрах к с е в е р о в о с т о к у от б о м б е я В его окрестностях располагается множество пещерных храмов, связанных с культом бога Шивы, покровителя этих мест. Благодаря тысячам паломников на протяжении столетий стекавшимся к здешним святыням сокровищницы нашикских храмов регулярно пополнялись новыми и новыми приношениями, в числе которых были золото, драгоценные камни и украшения. По всей видимости, одним из таких пожертвований и стал алмаз, позже известный под именем Насак. Другое менее распространенное название камня. Глаз Шивы, по преданию, он хранился в одном из храмов, посвященных Шиве. После распада империи великих м о г о л о в на западе Индии образовался союз пяти княжеств: Махараштра, н а к п у р Гвалиор, Индор и Барода, вошедшие в историю под названием Маратхской конфедерации. С 1714 года им номинально управляли. п е ш в ы Такой титул в прошлом носили главные министры Маратхского государства. Правители княжеств подчинялись п е ш в а м лишь настолько, насколько это было им выгодно. Главной силой, цементирующей конфедерацию, являлась необходимость противостоять правителям враждебных государств, прежде всего Низаму Хайдарабада, а позже к р е п н у щ е й мощи Английской Остинской компании. Первое время маратхские правители с уважением относились к богатствам храмов Нашика. Но когда непрерывные в о й н ы в к о н е ц истощили государственную казну, маратхи в одном из набегов опустошили храмовые сокровищницы. Алмаз Насак перешел в руки последнего независимого пешвы, а в 1818 году после окончания англомаратских войн камень оказался в числе добычи, захваченной британской Остинской компанией. В то время он имел неправильную треугольную форму и весил восемьдесят девять карата. По оценкам агентов компании, стоимость камня могла составлять тридцать тысяч фунтов стерлингов. В том же тысяча восемьсот восемнадцатом году алмаз поступил на лондонский рынок и был продан известным ювелирам Ранделлу и Бриджу. Камень отличался редкостной чистотой, но с точки зрения европейцев был ужасно обработан. Как обычно, индийские огранщики, стремясь сохранить размеры, пожертвовали ради этого качеством огранки. Поэтому Ранделл и Бридж первым делом поспешили переогранить алмаз, при этом по возможности следуя форме, которую придал камню индийский мастер. В результате им удалось преобразовать грубо обработанный тусклый камень в красивый треугольный бриллиант, потеряв при этом всего 10 процентов от первоначальной массы. В июле 1831 года Рандел и Бридж продали бриллиант за 7200 фунтов стерлингов лондонским торговцам алмазами б р а т ь я м Эммануэль. Спустя шесть лет они выставили камень на аукцион. Где насак был куплен герцогом Вестминстерским, который украсил бриллиантом э ф е с своей парадной шпаги, с которой имел обыкновение являться королевскому двору. с е м е й с т в е Вестминстеров на сак оставался до 1926 года. Затем на сак перешел к Джорджу Мобуссену из Парижа, позднее к известному Нью-Йоркскому ювелиру Уинстону, по инициативе которого камень получил изумрудную огранку. В настоящее время после переогранки вес камня составляет 43 карата. Впоследствии он принадлежал госпоже Лиц из Нью-Йорка, а в 1977 году его приобрел король Саудовской Аравии.